Магеллан в Индии. Март 1505 года и июнь 1512 года. Первые португальские корабли, отплывшие из устья Тежу в неведомую даль, стремились только к открытию новых земель. Последующие старались также завязать мирную торговлю со вновь открытыми странами. Третья флотилия уже снаряжена по-военному, и с этой даты, 25 марта 1505 года, уже прочно устанавливается триединый ритм, который будет господствовать на протяжении всей начавшейся теперь колониальной эпохи. Веками будет повторяться все тот же процесс. Сперва основывается фактория, затем, якобы для защиты ее от нападений, воздвигается крепость, Сперва ведется мирная, меновая торговля с туземными властителями, затем, как только на лицо окажется достаточное количество солдат, у князьков попросту отнимают их владение, а тем самым и все их добро. Не пройдет и десяти лет, как опьяненная первыми успехами Португалия забудет, что первоначальные ее притязания сводились к скромному участию в торговле восточными пряностями. Но в удачливой игре благие намерения быстро исчезают. С того дня, как Васко да Гама высадился в Индии, Португалия немедленно принялась оттеснять от нее все другие народы. Ни с кем не считаясь, она всю Африку, Индию и Бразилию рассматривает как ей одной принадлежащие владения. От Гибралтара до Сингапура и Китая. Не должен отныне плавать ни один чужеземный корабль. На половине земного шара не смеет заниматься торговлей никто, кроме подданных, самой маленькой страны, маленькой Европы. Потому столь величественное зрелище и является собой 25 марта 1505 года, когда первый военный флот Португалии, которому предстоит завоевать эту новую империю, величайшую в мире, покидает Лиссабонскую гавань. Зрелище сравнимое разве только что с переправой Александра Великого через Гелиспонт Ведь и здесь задача столь же непомерна. Ибо и этот флот отправляется в плавание не за тем, чтобы подчинить Португалии какую-нибудь одну страну, один народ, а чтобы покорить целый мир. Двадцать кораблей стоят в гавани. С раздувающимися парусами ждут они королевского приказа поднять якоря. Это уже не корабли времен Энрике, не открытые баркасы, а широкие, тяжелые галеоны с высокими крепостями на носу и на корме, мощные корабли с тремя, то и четырьмя мачтами и многочисленной командой. Кроме нескольких сотен обученных военному делу матросов, на корабле находится не менее 1500 воинов, в латах и полном вооружении, человек 200 пушкарей, а сверх того еще плотники и всякого рода ремесленники, которые по прибытии в Индию немедленно начнут строить новые суда. С первого взгляда должен уразуметь каждый, что перед столь гигантской эскадрой И задача поставлена гигантская — окончательное покорение Востока. Недаром адмиралу Франсишко Д'Алмейде пожалован титул вице-короля Индии. Недаром самый прославленный герой и мореплаватель Португалии Васко да Гама, адмирал индийских морей, самолично выбирал и испытывал снаряжение. Военный характер задачи Алмейды несомненен. Алмейде поручено сравнять с землей все мусульманские торговые города, Индии и Африки, во всех опорных пунктах воздвигнуть крепости и оставить там гарнизоны. Ему поручено, здесь впервые предвосхищается руководящая идея английской политики, утвердиться во всех исходных и транзитных пунктах, запереть все проливы от Гибралтара до Сингапура, и тем самым пресечь торговлю других стран. Далее вице-королю предписано уничтожить морские силы египетского султана и индийских вождей и взять под такой строгий контроль все гавани, чтобы с лета от Рождества Христова 1505 не ни один корабль не португальского флага не мог перевести из зернышко пряностей. С этой военной задачей тесно переплетается другая, идеологическая, религиозная. Во всех завоеванных странах распространить христианство. Вот почему отплытие этого военного флота сопровождается таким же церемониалом, как выступление в крестовый поход. В соборе король собственноручно вручает Франсишко Далнейде, новое знамя из белого дамаста с на нем крестом Господним, которому предстоит победно развиваться над языческими и мусульманскими странами. Коленопреклоненно принимает его адмирал, и также преклонив колени, все тысячи пятьсот воинов, исповедавшихся и вкусивших святых даров, присягают на верность своему властелину, королю португальскому, Равно как и небесному владыке, чье царство им надлежит утвердить в заморских странах. Торжественно, словно религиозная процессия, шествуют они через весь город к гавани. Затем орудийные залпы гремят в знак прощания, и корабли величаво скользят вниз по течению отежу в открытое море, Которое их адмиралу надлежит От края до края подчинить. Португалии. Алмейда Франсишко, 1450-1510 годы, первый португальский вице-король Индии, 1505-1509 годы, разбивший в 1509 году близ Дио Египетский флот. Среди 1500 воинов, с поднятой рукой, приносящих клятву верности у алтаря, Преклоняет колено и 24-летний юноша, носитель безвестного доселе имени Фернандо Магильянш. О его происхождении мы знаем не больше того, что он родился около 1480 года. Но место его рождения уже спорно. Указания позднейших хроник на городок Саброза в провинции Трас-Ос-Монтес, опровергнуты новейшими исследованиями, признавшими завещание, из которого это сообщение подчеркнуто подложным. Наиболее вероятным, в конце концов, является предположение, что Магеллан родился в Опорту. И о семье его мы знаем только, что она принадлежала к дворянству, правда, только к четвертому его разряду. К Фидалго де Кота де Арнес. Как бы то ни было, но это происхождение давало Магеллану Право ношения наследственного герба и доступа ко двору предполагают, что в ранней юности он был пажом королевы Элеоноры, из чего, однако, не явствует, что в эти годы, покрытые мраком неизвестности, его положение при дворе было хоть сколько-нибудь значительным. Ведь когда 24-летний Фидалго поступает во флот, он всего-навсего. Один из тысячи пятисот рядовых воинов, которые живут, питаются, спят в кубрике вместе с матросами и юнгами. Всего только один из тысяч неизвестных солдат, отправляющихся на эту войну за покорение мира. Тысячами гибнут они. Десяток другой из них переживает опасную авантюру. И всегда только один бывает увенчан бессмертной славой сообща совершенного. «Фидалго» — буквально «сын кое-что собой представляющего» — титул португальских рыцарей, адекватный испанскому титулу «Идальго». Во время этого похода Магеллан — один из 1500 рядовых, не более. Напрасно стали бы мы разыскивать его имя в летописях Индийской войны». С достоверностью обо всех этих годах можно только сказать, что для будущего великого мореплавателя они, должно быть, были незаменимой школой. С безвестным солдатом особенно не церемонится, Его посылают на любую работу. Он должен зарифлять паруса во время бури, откачивать воду. Сегодня его посылают на штурм города. Завтра он под палящим солнцем роет песок на постройке крепости. Он таскает тяжести и охраняет фактории, сражается на воде и на суше. Он обязан ловко орудовать лотом и мечом, уметь повиноваться и повелевать. Но участвуя во всем, он во все постепенно начинает вникать и становится одновременно и воином, и моряком, и купцом, и людей, стран, морей, созвездий. Наконец, судьба приобщает этого юношу к великим событиям, которые на десятки и сотни лет определят мировое значение его Родины и карту Земли. Ибо после нескольких мелких стычек, напоминающих скорее разбойничьи налеты, чем честный бой, Магеллан в битве при Каннаноре получает подлинное боевое крещение 16 марта 1506 года. Битва при Каноноре является поворотным пунктом в славной истории португальских завоеваний. Могущественный каликутский владыка милостиво принял Васко-да-гаму после его первой высадки и выразил готовность вступить в торговые отношения с этим неведомым народом. Но вскоре он понял, что португальцы – Через несколько лет явившиеся снова на больших и лучше оборудованных судах стремятся к захвату верховных прав над всей Индией. С ужасом видят индусские и мусульманские купцы, сколь прожорливая щука вторгла своих тихую заводь. Ведь эти чужеземцы одним махом покорили все моря. Ни один корабль не решается покинуть гавань из страха перед этими жестокими пиратами. Торговля пряностями замирает, караваны не отправляются в Египет. Вплоть до венецианского Риальту чувствуется, что чья-то суровая рука прервала нить, соединяющую Восток и Запад. Египетский султан, лишившийся дохода от торговых пошлин, пускает в ход угрозы. Он уведомляет папу, что если португальцы не прекратят грабительского хозяйничества в индийских водах, он будет вынужден в знак протеста разрушить гроб Господень в Иерусалиме. Но ни папа, ни император, ни короли Европы не в силах обуздать захватнических вожделений Португалии. Поэтому пострадавшим остается только объединиться для своевременного отпора португальцам, покуда те еще окончательно не утвердились в Индии. Наступление подготовляет каликутский владыка при тайной поддержке египетского султана, а, по-видимому, также и Венецианской республики, которая, ведь золото сильнее кровных уз, тайком посылает в Каликуту оружейников и пушкарей готовится внезапный и сокрушительный удар по христианскому флоту. Но нередко присутствие духа и энергии какого-нибудь второстепенного лица на целые столетия определяют ход истории. Счастливая случайность спасает португальцев. В те времена по свету скитался отважный, одинаково привлекательный как своим мужеством, так и непосредственностью, Итальянский авантюрист по имени Лодовико Вартема. Вартема Лодовико, 1470-1517 годы, итальянский путешественник. В 1502-1510 годах посетивший ряд стран Южной и Юго-Восточной Азии. Нестрасть страсть к наживе, нечистолюбие влекут молодого итальянца в далекие края. Но врожденная непреоборимая любовь к странствиям. Без ложного стыда этот бродяга, по призванию, заявляет, что по малому своему в науках разумению, и, не будучи расположен, сидеть над книгами, он решил попытаться самолично и собственными своими глазами увидеть наиразличнейшие места на Земле, ибо словам одного очевидца больше веры давать надлежит, нежели всем роскозням по понаслышке передаваемо, Первым из неверных прокрадывается в запретный город Мекку отважный Вартема. Его описание Каабы и поныне еще считается классическим. И затем, после многих приключений, добирается не только до Индии, Суматры и Борнео, где до него побывал уже Марко Поло, но первым из европейцев. Это сыграет немалую роль в подвиге Магеллана и до заветных Островов пряностей, Мулукских островов. На обратном пути в Каликуте, переодетый мусульманским монахом, Вартема узнает от двух ренегатов христиан о готовящемся нападении каликутского владыки. Из христианской солидарности он с опасностью для жизни пробирается к португальцам и, к счастью, еще успевает вовремя предостеречь их. Когда 16 марта 1506 года 200 каликутских кораблей намереваются врасплох напасть на 11 кораблей португальцев, те уже стоят в полной боевой готовности. Девять кораблей отбились от португальской эскадры во время бури. Это самые кровопролитные из всех боев, принятых вице-королем. Восьмьюдесятью убитыми и двумя сотнями раненых. Огромная цифра для первых колониальных войн. Расплачиваются португальцы за свою победу, правда победу, окончательно утвердившую за ними господство над всем побережьем Индии. Среди двухсот раненых находится и Магеллан. Как всегда, в эти годы безвестности его удел получает только ранение, но не знаки отличия. Вскоре его вместе с другими ранеными переправляют в Африку. Там его след теряется, ибо кому придет в голову день за днем протоколировать жизнь простого солдата? По-видимому, он некоторое время прожил в Софале, а затем, вероятно, в качестве сопровождающего транспорт пряностей, отбыл на родину. Возможно, в этом пункте хроники разноречивы, что летом 1507 года он возвратился в Лиссабон на одном судне с Вартемой, но дальние края уже завладели сердце мореплавателя. Чуждой, кажется ему, Португалия, и весь его недолгий отпуск превращается в нетерпеливое ожидание следующей индийской эскадры, которая его доставит на его настоящую родину, в мир дерзновенных начинаний. Перед этой новой эскадрой, в составе которой Магеллан возвращается в Индию, стоит особая задача. Достославный спутник Магеллана Лодовикова Артема, несомненно, доложил при дворе о богатствах города Малакки и дал точные сведения о столь долго искомых островах пряностей, которые он, первый из европейцев христиан, узрел собственными глазами. Его рассказы убеждают португальский двор, что покорение Индии останется незавершенным, а захват ее богатств неполным, пока не будет завоевана сокровищница всех пряностей. Но для этого нужно сначала овладеть ключом, их замыкающим, забрать в свои руки Малакский пролив и город Малакку, нынешний Сингапур, стратегическое значение которого не ускользнула от англичан. Малакка лежит на западном берегу одноименного полуострова. Сингапур же находится южнее, на острове, отделенном от южной оконечности полуострова Малакка, узким проливом. Согласно испытанным лицемерным методам, португальцы, однако, не сразу посылают военную эскадру, а снаряжают сперва четыре корабля под начальством Лопеса да Сикейры, которому поручено осторожно подобраться к Малакке и в обличии мирного купца произвести рекогносцировку на берегу. Небольшая флотилия без особых приключений достигает Индии в апреле 1509 года. Плавание в Каликут, каких-нибудь 10 лет назад, провозглашенное беспримерным подвигом Васко Дагамы и прославленное летописцами и поэтами, теперь под силу любому капитану португальского торгового флота. От Лиссабона до Момбасы, от Момбасы до Индии известен каждый риф, каждая бухта. Уже нет нужды ни в лоцманах, ни в мастерах астрономии. И только когда Сикейра, выйдя 19 августа из Кочинской гавани, берет курс на восток, португальские суда снова вступают в неизвестные воды. После трехнедельного плавания 11 сентября 1509 года корабли португальцев впервые приближаются к Малакской гавани. Уже издали убеждаются они, что добрый Вартема не соврал и не преувеличил, говоря, будто в этой гавани больше кораблей бросает якорь, нежели в каком-либо ином месте мира. Парус к парусу теснятся на широком рейде большие и малые, белые и пестрые, Малайский, Китайский, Сиамский, лодки, ялики и джонки. Сингапурский пролив, в силу своего географического положения, золотой Херсонес, не мог не стать важнейшей перевалочной гаванью Востока. Любой корабль, направляющийся с востока на запад, с севера на юг, из Индии в Китай или с Малукских островов в Персию, Должен пройти этот Гибралтар Востока. Обмен всевозможными товарами происходит в этом складочном месте. Здесь есть гвоздика с Малукских островов и цейлонские рубины, китайский фарфор и сиамская слоновая кость, кашемир из Бенгалии и сандаловое дерево с Тимора, арабские клинки из Дамаска, малабарский перец и невольники с острова Борнео. Вавилонское столпотворение рас, племен, языков происходит на этом главном рынке востока, над путаницей деревянных лачуг которого мощно вздымаются ослепительно белый дворец и мечеть. Изумленные взирают португальцы со своих кораблей на огромный город, алча этого сверкающего на ярком солнце-восточного бриллианта который должен стать прекраснейшим из прекрасных украшений в индийской короне португальского владыки. Изумленный и обеспокоенный, в свою очередь, смотрит малакский властитель на грозные корабли чужеземцев. Так вот они, эти необрезанные разбойники, теперь проклятое племя нашло дорогу и в Малакку. Давно уже, на многие тысячи миль, Распространилась весть о сражениях и побоищах Алмейды и Албукерки. В Малакке знают, что эти страшные лузитане пересекают моря не для мирного торга, подобно водителям сиамских и японских джонок, на чтобы, коварно выждав момент, обосноваться здесь и все разграбить. Наиболее разумным было бы вовсе не впускать эти четыре корабля в гавань, ведь когда грабитель уже вошел в дом, пиши, пропало. Но у султана имеются надежные сведения о боевой мощи этих тяжелых пушек, чьи черные безмолвные жерла грозно смотрят с кормовых крепостей португальских судов. Он знает, что эти белые разбойники бьются, как черти. Против них немыслимо устоять. Итак, лучше всего на ложь ответить ложью, на лицемерную приветливость притворным радушием, на обман обманом и первому броситься на противника, прежде чем тот успеет занести руку для смертоносного удара. С неимоверной пышностью встречает поэтому Малакский султан посланцев Сикииры, с преувеличенной благодарностью принимает их дары. «Португальцы — желанные гости», — велит он сказать им. «Они могут торговать здесь сколько угодно. Через несколько дней он прикажет доставить им столько перца и других пряностей, сколько они смогут нагрузить на свои корабли». Он любезно приглашает капитанов на пиршество в свой дворец. И если это приглашение в ввиду некоторых предостерегающих указаний и отклоняется то моряки все же весело и свободно разгуливают по неведомому гостеприимному городу. Блаженство снова ощущать под ногами твердую почву, тешиться ласками услужливых женщин, наконец-то не спать в повалку в смрадном кубрике или в одной из грязных деревушек, где свиньи и куры ютятся рядом с голыми звероподобными людьми. Весело болтая, сидят матросы в чайных домиках, бродят по рынкам, наслаждаются крепкими малайскими напитками и свежими фруктами. Нигде, с тех пор, как они покинули Лиссабон, им не оказывали столь сердечного, радушного приема. Сотни малайцев на маленьких быстроходных лодках снова и снова подвозят съестные припасы к португальским кораблям, с обезьяньей и ловкостью карабкаются по сностям, девятся чужеземным невиданным предметом. Завязывается оживленный товарообмен, и команда с неудовольствием узнает, что султан уже заготовил обещанный товар и предложил Сикери на следующее утро прислать к берегу все шлюпки, чтобы еще до захода солнца погрузить на суда все неимоверное количество пряностей. И действительно...